Вы цитируете Платона: следует отказаться от вина в военных походах. В всякому должностному лицу и всякому судье надо воздерживаться от вина при исполнении своих обязанностей и решений и государственных дел. В эпивке не следует посвящать ни дневных часов, отведённых для других занятий, ни той ночи, когда хотят дать жизнь потомству. Ах, если бы все человеки знали эти строки Платона, наизусть и строго придерживались бы их смысла, тогда никак не мог бы произойти следующий конфуциище, но никак. Подмосковье. Монина. Снимаем фильм Свет далёкой звезды. Режиссёр Иван Александрович Пырьев. выбрал для съёмочной площадки сдешний военный аэродром рядом генеральский дачный городочек прекрасная погода покой и тишина идиллия в киногруппе объявлен обеденный перерыв так как по ходу съёмок я беспрерывно грыз сушки есть не хочу отправился в городочек окружённый красавцем лесом искать грибочки Белый, о, сыроежечка, а вот и подберёзович. Вдали увидел двоих военных в лётной форме, приближаются. По громкому разговору, энергичной жестикуляции и по некоторому отклонению от вертикального положения тела, то чуть-чуть вправо, то немного влево догадываюсь, что Платона они не читали. А потому оба, старший и младший лейтенанты принелеи. Подошли совсем близко. Из кармана младшего выглядывает горлышко с пробочкой, очень знакомое каждому русскому человеку сосуда. Подошли к забору одной из датч. Я стою в метрах в 10-15 и, и всё вижу и слышу. За забором пожилой коренастый человек в майке, в галифе, но вместо сапог домашние шлёпанцы, на голове старая-старая пилотка без звёздочки. В руке держит детскую лейчку, из которой аккуратно поливает каждый цветочек на высокой клумбе. Старший. Папаша. Папаша, что, сыночек? Старший. Быстренько стаканчик. Быстренько, понял? Младший. Геть, не боись, нальём, не обидим. С старикам у нас везде дорога. Папаша. Сейчас внучек. Сейчас. Папаша поставил лейчку на клумбу и степенно отправился в дом. Ладший, бодрей, дедуля, родина оценит, очень ждём. Запел. Родина помнит и слышит и знает. Не прошло и минуты, как из дачи полилась раз чудесная мелодия первой симфонии Чайковского, а на крыльце появился дедуля со стаканом в руке. и в накинутом на плечи военном кителе, на котором поблёскивали три звезды: одна героя Советского Союза и две маршальские на погонах. Был ясный солнечный денёчек, но мне показалось, что грянул жуткой силой гром. Нет, конечно, это был не гром. Это в симфонии великого композитора прозвучало форте. Дидуля. Вот вам, сыночки, стаканчик, пожалуйста. Под музыку Петра Ильича старший лейтенант медленно опустился на колени, точь-в-точь, -точь, как стекает по деревянной палочке тающее от жары мороженое эскимо. А младший снял фуражку и очень глупо Милый смешной улыбаясь почему-то как-то вскось одной половиной физиономии стал грысть лакированный козырёк старший эскимо на коленях отец родной прости Степан Акимыч день рождения у меня младший грызун отдаёт честь почему-то двумя пальцами указательным и средним, затем, убрав средний палец, одним указательным прикасается к своему виску и как бы пытается просверлить в нём дырку. Вот, ну, надо же. Тяжело вздохнул. Прости, дедуля, товарищ маршал Советского Союза. Ох, тяжело, правда, веришь? Нехорошо получилось. Всё понял. Есть катапульта. Есть. Понял. Катапульта тоже встал на колени рядом с эскимо и заплакал как младенец. Вынул из кармана сосуд московской, отвинтил пробку и вылил содержимое на землю. Всё. Земля корючая. Конец. Посадка нормальна. Всё. Сели. Двинули быстро по домам и ни грамма больше кругом оба на коленях же и развернулись встать. Да, мой бегом. После обеденного перерыва пересказал увиденный фильм на природе режиссёру и попросил узнать, чем вся эта история завершилась. Ему это было сделать просто. По вечерам, после работы, он, как оказалось, навещал маршала авиации на его даче с клумбочкой. Так вот, маршал наказывать Гуляк не стал, поскольку они были в отпуске, а сам он при встрече с ними был одет не по уставу. Обвинить их в несоблюдении субординации он был не правомочен. А фамилия маршала по любопытству волня Корошовский, герой войны, начальник военно-воздушной академии. Не всегда пристрастие к зелёному змею кончается лёгким испугом. Змей сатана делает своё страшное дело. Лет 1520 тому назад сгорел зачарованный лес на голубом мху левого берега реки Мера. одного из притоков Волги в Костромской области неподалёку от Щёлыково чернота гарь и слёзы пьяница поджог прошло много времени но вот первая травка пробилась сквозь черноту за ней ещё ещё потом робкие махонькие стебельки будущих деревьев стал стелить потихонечку свой голубой ковёр молоденький мох выглянули первые грибочки а вскоре и птички запели через муки и страдания к благоденствию всё так и протекает в мире всё хорошее рождается через муки Как бы тяжело, сложно, запутанно со множеством дураков и мерзавцев среди людей мы не жили. Зелёненькая травка должна появиться на свет. Должны хорошие, богоугодные люди, а их как бы ни старался сатана больше плохих увидеть и голубой мох. и новый спор обязательно должны, потому что ангелов в сатане не победить. В театре сатиры, о котором я неоднократно упоминал, служили замечательные артисты, вошедшие в историю нашего искусства. Одним из них был народный артист РСФСР Павел Николаевич Поль, исполнитель множества главных ролей в репертуаре театра. За фундаментальным обликом серьёзного Павла Николаевича скрывалась натура непредсказуемо озорная, с огромным чувством юмора. Павел Николаевич, в чём секрет вашего постоянного и большого успеха у публики? Стоит вам появиться на сцене аплодисменты, уйти аплодисменты. В чём тут творческая собака зарыта? Золотые мои. Всё очень просто. Когда артисты на сцене говорят тихо-тихо, я выхожу и говорю громко. А когда говорят громко-громко, я выхожу и говорю тихонько-тихо. Вот и вся моя система Станиславского и его друзей Немировича и Данченко. Мастера очень часто приглашали на концерты. Всякий раз он просил приезжать за ним немного загади, часа за полтора до начала. Тем не менее, каждый раз звучали одни и те же слова: всё кончено, мы опоздали. Ну зачем ехать, если мы опоздали? Бессмысленно. Опоздали. опоздали всё и не спорьте со мной не спорьте опоздали но при всём этом он смотрясь в зеркало аккуратно повязывал галстук причёсывался накладывал лёгкий гримтон кто-то опять полюбопытствовал павел николаевич почему вы всегда так говорите ведь никаких оснований для волнения нет золотые мои Во-первых, я никогда не волнуюсь. А говорю одни и те же слова для страховки, чтобы не сглазить, чтобы в штруне себя держать. Да и скучно молчу собираться, верно? И тебе, золотой, есть чем позабавиться во время нудного ожидания, глядя на меня, что так астырика. В первые дни Великой Отечественной войны театр сатиры оказался на гастролях в Минске. Рано-рано утром 22 июня 1941 года в номер к Павлу Николаевичу буквально вломился бледный Владимир Яковлевич Хенкин, великий комедийный артист, и трагическим шёпотом произнёс: "Пашка, слышишь? Немцы Минск бомбят". облачённый в халат величественный пашка после малюсенькой паузы ответил золотой мой ну что я могу сделать на старости лет мастеру было категорически запрещено употреблять спиртное ни грамма самое маленькое рюмочко даже лёгкого сухого вина могла для него обернуться катастрофой но посидеть час другой после спектакля в ресторане дома актёра в кругу друзей только посидеть он очень любил однажды он пригласил с собой молодого актёра который был не в курсе о состоянии здоровья павла николаевича и о трагическом запрете 폴 заказал водки маслинок тарталетки с печёночкой из жареным луком Налил молодому человеку огненный, а себе минеральной водички, чокнулись. Ну, Юрочка, будь ты здоровый. Только, пожалуйста, медленно. Медленно. Медленно пейте. Вот вот вот так. Хорошо. Закусывать не торопитесь. Не торопитесь. Посидите немножко. Подождём. Ну, Что? Захорошило? Да, немножко. Вот и хорошо. Возьмите, пожалуйста, одну маслиночку. Одну, одну, вот. И, пожалуйста, косточку проглотите. Это единственная косточка, которая растворяется в желудке, даже лечит разного рода болезни, даже язвы. Ну а теперь посидим, отдохнём немножечко. Минут 15 пролетели в полном безмолвии. Ну что, Юрочка, по-моему, пора. Пол выливает в его фужер оставшуюся водичку, а в свой опять водичку. Не торопитесь, пожалуйста, и ради бога не запивайте водой. Хорошо? Теперь сразу маслиночку и немножко печёночки. Маслица-маслица возьмите. Так, лучку. Хорошо. Запивать не нужно. Вот теперь поговорим, посидим. Поговорили минут 15 о театре, о банкете, о здоровье. Ну что ж, говорит Поль. Теперь можно идти домой. встают из-за стола юрочка совершенно трезвый павел николаевич солидно охмелевший дорогой мишель я обратил внимание на то с каким уважением вы пишете о добром боге дионисе возвращавшем людям веселье юность старцам укрощавшим и усмирявшим страсти, подобно тому, как огонь плавит железо, о том, что великий Платон в своих знаменитых законах рекомендовал пирушки и считал их полезными. Лишь бы для наведения порядка был распорядитель застолья, сдерживающий остальных. Ибо опьянение это хорошее и верные испытания натуры всякого человека оно как ни что другое способно придать пожилым людям смелость пуститься в пляс или затянуть песню чего они не решились бы сделать в трезвом виде